Глава 6. Дорога. Милия напервые ехала на машине на гравитационной подушке. Нет тряски, привычного шуршания шин, ощущение, словно летишь на самолёте. Она не заметила, как выехали за второе кольцо города, а уже через 20 минут дорога, что была скрыта под землёй, вышла на поверхность. Последняя инстанция. Робот проверил пропуска, отсканировал лица и отпустил бетонные блоки, что выдвигались из-под земли. "Чего это они?" спросил Кир. Это ещё с тех времён, когда были набеги со стороны кочевников. Вот они и стоят. Ты разве не обратил внимания? Посмотри у дороги. Он взглянул на монитор камеры заднего вида. С двух сторон от въезда стояли две огромные круглые башни с еле заметными окошками. И что это? Боевые башни, там орудия для защиты. Не стоит их недооценивать, они в боевой форме, если что, откроют огонь. Но когда я уходил из города, ничего подобного не было. Это и понятно, ты ведь не по дороге шёл, а через зону. И кому нужны дети? Ну, побегают и вернутся обратно. Я не знаю, зачем сейчас стоят, но если поедем чуть дальше, сам увидишь. Там вся дорога в ямах. Это снаряды оставили в ней такие кратеры. А мне нравится твоя машина. Чем ты в городе занимаешься? спросил Кир. Консультирую по истории, а также выезжаю на поиски материала для города. В виде кранчиков, усмехнулся он. Нет, вон, видишь? Вдалеке появилась чёрная точка. Уже через несколько минут смог различить вереницу из точек. Советую съехать в сторону это автономные платформы. Если затянут, то от твоей машины ничего не останется. Он так и поступил, изменил курс, и машина полетела по голому полю. Точки превратились в огромные машины, которые что-то везли в контейнерах. Что это? спросил у девушки. Сборщики. Это как так? Поясни. Здесь было много городов. Вон видишь небольшие холмы? Это всё, что осталось от домов. Раньше со сборщиками выезжали люди. Мой дед был инженером в экспедиции. Сперва собирал только металл, стекло и пластик. Сейчас всё, что удаётся найти, даже землю. А она зачем? Ну как же? У твоего дома растёт трава, в центре города парки. Откуда, по-твоему, тут земля? Думал, что так всегда было. Ничего этого не было. Ты не видел, какой город идеально ровный. Словно взяли большой циркуль и сделали круги. Раньше города приспосабливались под ландшафт, а теперь нет. Смотрела карты, в секторе D и E были скальные породы, но их сравняли. Сейчас там стоят спальные дома. Наверное, так рациональней. Да, наверное, но город плоский. По дороге в сторону города продолжала ехать вереница машин. И что они везут? Буквально всё. Я 6 лет назад с отцом была в южной части. Это с другой стороны города. Примерно в 300 км был расположен городок. Он был небольшой, железная дорога, дома и много ангаров. А год назад поехала туда. Всё, городка нет, только щебень. Они всё вычистили? Буквально всё. И как далеко они уезжают? Не знаю, но до конца карантинной зоны ещё не добрались. Вон, смотри. Милена показала рукой в сторону. Если хочешь, можно подъехать и посмотреть. Кир взглянул на экран монитора, увеличил изображение. Огромные стальные монстры вгрызались в основание здания, превращая его в пыль. Раньше всё взрывали, а сейчас используют излучатели, так проще добывать. Нет, мы не поедем, нам некогда. Ещё долго? Даже на твоей машине нам далеко, поэтому советую поставить на автопилот и расслабиться. Кир протянул руки и включил автомат. Тебе нравится этим заниматься? Ну, по крайней мере, это лучше, чем сидеть в городе. Ты это серьёзно? Он впервые слышал, что кому-то скучно в городе. Ты получила блаженство? Нет, я уехала из центра. Почему? удивился и посмотрел на девушку. Ты никогда не задумывался, зачем всё это? Зачем блаженство, счастье? Что это такое? Все стоят и трясутся, словно их посадили на большую сковородку. Я тебя не понимаю. Раньше человек мог получать счастье от чего угодно. Они были агрессивными. Это так. Но тебе ведь нравится их музыка, песни, картины? Признайся, нравятся? Ну хорошо, а какое это имеет отношение к блаженству? Кир был расстроен, что не смог вместе с женой получить блаженство в момент звучания гимна. Люди, ну не мы, а раньше получали удовольствие от простых вещей. Вот когда ты взял пуговицу в руки, что почувствовал? Металл? Нет, не это. Что в душе? Кир понял, о чём она спросила, и правда ощутил в этой пуговице что-то удивительное, ведь этому предмету много веков. В тот момент был рад, что смотрел на неё. Любопытство, а может, радость. Вот видишь? Всё просто. И не надо получать блаженство. Это разные вещи. Просто впервые прикоснулся к такой вещи. Мне, по-моему, кажется, что там, Милена кивнула назад, где за горизонтом скрылся город. Всё фальшивое, наигранное. Ты просыпаешься и уже радуешься. А вот вопрос: почему? Что за глупый вопрос? Потому что радостно. А почему радостно? Ты никогда не думал над этим? Нет. А теперь вспомни, когда тебе последний раз было грустно, больно или ты злился? Вот когда Киро задумался. Да, боль он помнил, как в детстве обжёг руку, а после упал с велосипеда. Помнил боль, когда тренировался в академии и вывихнул ногу. Но грусть даже не мог представить, что это такое. Я ни разу не злился. А почему? Новый человек Терпилоид не злится. Но тут же Кир вспомнил Зарги, что убил человека. А ведь был из Терпилоидов людей, значит, не должен обладать эмоциями злости. А почему? Что значит почему? Сейчас люди не злятся, поэтому нет войн. Почитаю учебники. Раньше люди только и делали, что воевали. Наш город идеален, разве ты не согласна? Не знаю. Наверное, ты прав. Милена замолчала, отвернулась и, прикрыв глаза, погрузилась в свои мысли. Кир не знал, что думать. Ему надо было быстрее доехать до конца карантинной зоны, но что делать дальше, не знал. Может, там за каньоном ничего нет, бесконечная пустыня. Интересно, есть ещё города, как наш? Подумал и посмотрел на монитор, где только появилась точка их цели. Знал, что после развала мировой экономики начались войны. А после эпидемии и опять войны. Их страна смогла объединить силы и отвоевать маленький клочок. А спустя века появился вечный город Негасимый. Так его сейчас все называют. Уже многие забыли, что было в прошлом. Когда читали учебники, считали это легендой. Но Кир смотрел на дорогу, изрытую огромными кратерами от бомбёжки, и видел дома людей. Незаметно он сам задремал. «Просыпайся!» – затрясла его за плечо Милена. Что случилось? Приехали? Нет, нам ещё километров 100 или больше. Смотри. Девушка показала рукой на монитор, где появилось пятно. Что это? Спросил, а сам уже развернул камеру и увеличил изображение. Буря, коротко пояснила Милена. Буря? Да, только пыльная. Она проходит мимо города, поскольку ветер дует вдоль canyons. Лучше остановиться и переждать. Вон, смотри, давай туда. Мы поедем прямо. Ты когда-нибудь был в такой буре? Нет. А я была. Нашу машину наполовину занесло песком. Потом 2 дня откапывали и чистили двигатели. "Давай туда", повысив голос, сказала девушка. "Не кричи и нечего мне указывать. Я тут Ты злишся?" Кир замолчал на полуслове, почувствовав, что разозлился на девушку, не только потому, что она была права, а ещё и потому, что не успеет вернуться обратно в город. "Извини", сказал и потянул за ручку управления, чтобы изменить курс.